Луис Ламур «Кровавое золото» Глава первая Пустыня Юма, раскинувшаяся к западу от устья реки Колорадо, была раскалена, как жерло печи. Но из четверых всадников трое были индейцы из племени Яки, привыкшие к зною не хуже стервятников, которые выписывали ленивые круги над их головами. А четвертого всадника жара не беспокоила. Он был мертв. Часть пустыни, которую они сейчас пересекали, была покрыта твердым песком. Впереди и правее поднимались песчаные дюны. Четыре дня назад тот, который сейчас был мертв, пробирался на своем коне сквозь эти дюны навстречу смерти. Слишком уж он хотел освободиться, добраться до корабля, ожидавшего его в бухте Адер, и потому понял, что загнал лошадь, когда было уже поздно. Попытка бежать через пустыню, покрытую редкими низкорослыми Креазотовыми кустами и ослиной колючкой было безумием, если ехать днем. Но он не мог ждать ночи. За ним гнались индейцы, которым обещали пятьдесят долларов за его труп. Выбор был прост – двигаться или умереть, и он гнал вовсю. Но все равно погиб. Они перехватили его у самой цели. Еще никому не удавалось бежать через пустыню Юма. Индеец Яки в помятой кавалерийской Панаме мог бы ему это рассказать, потому что уже получил вознаграждение за 17 трупов, и это было неплохим подспорьем. Индеец ничего не знал о судне в бухте Адер, но это его и не беспокоило. Том Беджер, сокамерник убитого, был полностью посвящен в планы бежавшего заключенного и знал, что судно должно появиться в определенном месте побережья каждый вечер в течение двух недель. Команде хорошо заплатили, а знала она лишь то, что из пустыни должен появиться один человек. «Может быть, двое или больше». «Этих людей надо взять на борт без лишних вопросов и доставить в Масатлан». Том Беджер собирался удрать вместе с Айзичером, но когда наконец-то представился подходящий случай, тот воспользовался им один. На его месте Том поступил бы точно так же, а теперь он выжидал. «Удалось ли Айзичеру?» Вдруг он услышал удары колокола. «Один, два, три, четыре раза». Ворота тюрьмы раскрылись и снова закрылись. Беджер поднялся, прислушиваясь. Кто же это вошел в тюрьму в такой час? Еще и не было и шести утра. Снаружи долетел чей-то голос, откуда-то от ворот. Он был довольно четок, даже на расстоянии, потому что в этом чистом воздухе звуки разносились далеко. «Они привезли еще одного!» «Кого это?» «А ты как думаешь, за шесть месяцев отсюда удрал только один?» «Айзичер!» Том Беджер сидел тихо, но мысли его скакали. Айзичер умер, но судно не покинет бухту Адер еще несколько дней. Айзичер был в этом уверен, и он планировал появиться на месте в первые же из 14 дней, которые корабль проведет в бухте. Остальные 13 дней были просто страховкой на всякий случай или на ошибку в расчете времени. Никто на судне не знает о гибели Айзичера, поэтому, когда в бухте Адер Появится человек или несколько людей, их возьмут на борт и доставят в Масатлан. чер погиб, но с его смертью двери не закрылись. Мысли Бейджера были прерваны лязганием ключей и звуком приближающихся шагов. Дверь открылась, и он слышал, как тюремщики вызывают людей на дневные работы. Вошел конвоир Миллер вместе с дежурным тюремщиком и начал отпирать замки ножных кандалов, которыми узники были прикованы к полу. Суслик поднял глаза и заныл. «Я совсем не могу сегодня! Я...» «Заткнись!» — Том бэдджер раздраженно глянул вниз. Джо Харбин был в порядке, но суслик никуда не годился, ему лишь хныкать. «Надевай башмаки!» — нетерпеливо заорал тюремщик. Он был вообще жестокий человек и никому не давал спуску. Миллер, наоборот, был добрым конвоиром и славным человеком. Если заключенный ничем не насолил Миллеру, тот охотно закрывал глаза на мелкие отклонения от правил. «Я не могу!» — тюремщик слегка опнул Суслика сапогом. «Встать!» «Пожалуйста!» — тюремщик замахнулся ключами, но тут вмешался Миллер. «Оставь его в покое. Он вчера получил десять плетей. А сейчас напрашивается еще на десяток!» «Надень башмаки, сынок!» — сказал Миллер. «Пошли, пусть док на тебя глянет!» Медленно преодолевая боль, Суслик натянул башмаки и, поднявшись на ноги, вышел в тюремный коридор... Вместе с двумя остальными. Идя по коридору, Том заглядывал в камеры к тем заключенным, с которыми было меньше хлопот. В каждой из них он видел свежевыбритых людей, которые застилали удобные койки. Удобные, собственно говоря, по сравнению с твердым каменным полом, на котором он спал в карцере. Возле одной из камер их остановили. Там был Дэн Роделло, голый по пояс, его осматривал доктор. Мидлер поглядел немного, потом позвал. «Док!» «Минутку, конвайер, мне надо проверить этого человека перед освобождением. Он выходит сегодня». «Везет сволочам», — пробормотал кто-то. Миллер глянул на заключенных, но по их лицам нелегко было угадать, кто это сказал, и Миллер не стал любопытствовать. Роделло был счастлив выйти на свободу, как и всякий другой. Но раньше-то счастье ему изменило, из-за этого он и попал сюда. Он вообще не был преступником, это знали все заключенные. Крутой, грубый — это да, и невезучий. Это был упорный человек, который пройдет самую трудную дорогу, если придется. Но вряд ли кто захотел бы разделить хоть часть его забот. Судьба посылала ему одни неприятности. Дэн стойко выдержал свой срок. Он каждый день выполнял норму, а дневная норма — это изрядный кусок работы. «Хорошо, Радела. Доктор Уилсон собрал свой саквояж и вышел в коридор. «Что там, Миллер?» «Этот парень говорит, что он болен». Доктор взглянул на Суслика. «О, да это ты!» Задрал ему рубашку. Взглянул на тощую спину, сполосованную плетьми. «Заживает хорошо». Ден Роделло надел рубашку, пока другие ждали. Заправил ее под ремень, завязал шейный платок. Джо Харбин смотрел на него со злостью. Он начал было говорить, но Том Беджер резко толкнул его, и Джо закрыл рот. «Ты уже достаточно креп», — сказал Уилсон Суслику. «Тебе лучше работать, а то спину стянет рубцами». «Так вы считаете, что я должен идти на работу?» «Тут все работают, сынок. Держись подальше от неприятностей, и в один прекрасный день ты выйдешь отсюда, вот как сейчас Роделла. А если захочешь острых ощущений, будешь получать плетей постоянно, и когда, наконец, выйдешь на волю, годен ты будешь только на кладбище». «Поверь мне, я тут всякого насмотрелся». Ден Роделло подождал, пока они уйдут. Потом вышел в коридор и направился в кабинет начальника. Он знал, что его провожают завистливые взгляды тех, кто оставался. Но он мало кого из них знал и имел мало общего с кем-либо из них. Внезапно он остановился. Трое индейцев-яки вносили тело. Невольно он смотрелся в мертвое лицо. Он узнал его. Узнал просто потому, что это мог бы... быть лишь один человек, хотя в бледном лице мертвеца мало что напоминало человека, которого он знал. Об Айзичере ходили слухи. У него была родня с деньгами где-то далеко на востоке, и был какой-то разговор, что эти деньги так и сыплются. До сих пор оставалась загадка, как ему удалось удрать. Клерк открыл дверь в кабинет начальника. — Тело Азичера, сэр, для опознания. — Ты что, сам не можешь опознать его? — Инструкция, сэр. «Положено, чтобы тело осмотрели вы!» Начальник подошел к двери. Это был стройный, привлекательный человек лет пятидесяти с лишним. Стройная осанка выдавала его военное прошлое. Он взглянул на мертвеца и поморщился. Это дело ему не нравилось. «Никогда не узнал бы его», — заметил он. «Будто сквозь пекло прошел». «А вы видели эту пустыню на юге? Не думаю, чтобы в Северной Америке нашлось еще что-то подобное». Он, наверное, был полумертвый от жажды, когда его подстрелили. Начальник отвернулся. И тем не менее. Мертвому человеку не нужна вода, а там вода страшная редкость. Ладно, убери его отсюда. И присмотри, чтобы похоронили как следует. И подумав, добавил. Чтобы ты наверняка смог найти могилу. Может, его семья захочет забрать тело, хотя насчет этого я сомневаюсь. Яки в кавалерийской панаме выступил вперед. Оро! Примечание золотое, испанский. Заплати ему, сказал начальник. Вот, я подпишу. Он подписал ордер на оплату, потом глянул на клерка. Я подписал, сказал он. Но будь я проклят, если мне это нравится. Не в том дело, преступник он или нет, но просто нельзя позволять им охотиться на людей и убивать их. Клерк был циничен. За счет этого они живут, эти яки, сэр. Я имею в виду банду, которая болтается возле форта. Он сделал паузу. Я часто думал, что их надо завербовать, сэр, вышкалить и сделать из них хороших солдат. У них есть способности. Кровожадные дикари. Некоторые. Нидец взял свои деньги и повернулся, но тут увидел Дэна Роделла. На мгновение они встретились с глазами. Якер распознал неприязнь во взгляде Дэна и опустил глаза, оглядывая его одежду. Для заключенного... Аяки знал, что это заключенный, тот был одет достаточно хорошо. Новые сапоги были начищены и блестели. Индейц указал на них. «Мои!» — он глянул на Роделла. «Увидишь, будут мои!» «Прости!» — ответил Родело. «Но я выхожу за ограду, я освобожден!» Родело прошел мимо индейцев и остановился у стола начальника. Что-то подсказывал Дену. кем был когда-то начальник, и, и почти инстинктивно он вытянулся по стойке смирно. «А, Родело, начальник пытливо смотрел на него. «Был в армии?» «Так точно, сэр. Пятый кавалерийский сэр». К столу подошел клерк с коричневым бумажным мешком и положил его перед Родело. Дэн глянул вниз. В мешке были его вещи, совсем немного. Не говоря ни слова, он разложил их по карманам, потом затянул ремень с револьвером, который принесли вместе с мешком. Начальник вынул из ящика золотую, пятидолларовую монету и вручил Дэну. «Вот ваше выходное пособие. Я рад, что вы освобождаетесь, Раделла, и надеюсь, вы не сделаете ничего такого, что вернет вас сюда». «С меня достаточно, сэр», вздохнул тот. «За мной не было никакого преступления, когда я попал сюда». «Знаю, я проверял ваше дело». Начальник, казалось, не спешил отпускать его. «Раделла». Вам придется выдержать испытательный срок. Во время перемен всегда может возникнуть такая ситуация, с которой нелегко справиться. Но нужно помнить, что наша страна меняется. Мы больше не можем жить по закону оружия. Каждый день едут поселенцы с Востока. Есть предприниматели, желающие вложить деньги. Мы должны научиться решать наши споры без стрельбы и навсегда распрощаться с преступным представлением о законе. Я знаю, сэр. «Надеюсь, Роделло. Вы, по-моему, хороший человек. Держитесь подальше от неприятностей». Он посмотрел Дэну прямо в глаза. «И подальше от плохой компании». Дэн отступил на шаг назад, развернулся кругом и вышел из кабинета. Его беспокоило неясное предчувствие. «Неужели начальник что-то знает?» Но откуда?» И все же... Когда они приблизились к воротам, конвоир, шедший рядом, знаком велел часовому открыть. Они быстро вышли. «Рад видеть тебя снаружи, Дэн!» — сказал конвоир. «Спасибо, индюк! Не сказал бы, что буду сильно тосковать!» Дэн Родело кивнул на восток. «Вон там меня ждет добрый конь!» — он повернулся. «Хочешь сделать мне одолжение?» Он вынул из кармана пятидолларовую монету. «Возьми себе и скажи Джо Харбину, что я тебе ее дал!» «И все?» «Все!» Индюк стоял в открытой калитке, глядя, как Роделла спускается с холма. потом взглянул на золотую монету, пожал плечами и положил ее в карман. Что бы это могло значить? Он решил было доложить начальнику, но потом это показалось ему мелочью. Он отступил, и ворота закрылись за ним. Задумчиво направился он в тюремный двор. Джо Харбин должен сейчас быть в карьере. Заключенный, думал индюк, который может запросто отдать пять долларов, должен иметь деньги или надеяться скоро их достать. И, кажется, именно об этом он хотел известить Харбина. Было жарко. Дэн Роделло остановился и вытер рукой под лба. Впереди лежал долгий путь к умирающему шахтерскому городку, куда он направлялся. И лучше было подождать до до захода солнца. Он хотел избежать улиц города Юма, избежать любопытных взоров на каждого, кто спускался с холма, где расположена тюрьма территории. Его видели тут год назад, да и то лишь мельком, но ему не хотелось... чтобы хоть кто-нибудь в будущем помнил, что он отбыл срок в тюрьме Юма. Он свернул с дороги и укрылся в тени пустующей глинобитной хижины, чтобы дождаться вечерней прохлады. Вытащил из кобуры шестизарядный кольт, взвесил его в руке, чтобы ощутить баланс, потом проверил заряды. Под тронтажей лишь одиннадцать гнезд были с патронами. Ему понадобятся боеприпасы и винтовка. Он сунул револьвер обратно в кобуру. и, надвинув шляпу на глаза, легко отдохнуть. Было очень жарко, но сюда немного задувал ветерок с реки. В полудреме он вспомнил того индейца Яки в измятой кавалерийской Панаме и на мгновение ощутил мороз по коже. Как говорят о таком, будто кто-то наступил на твою могилу. Глава вторая Тюремная каменоломня напоминала печь. Том Беджер поворачивал бур. а Джо Харбин работал капром. Это был тяжелый молот, скользящий в полозьях, и он дергал его с неумелым остервенением, совсем не в том легком ритме, как это делают обычные бурильщики. Полегче, дурень чертов!» — сердито сказал Беджер. «Если не попадешь по буру, я без руки останусь!» Беджер сидел на корточках возле бура, поворачиваясь так, чтобы не выпустить из поля зрения Перримана, их конвоира. Том был опытен, не только в буре не искал, ну и в тюремных делах, и потому знал, что заключенный не может выбирать себе товарища по камере, даже товарища для побега. Обстоятельства делают это за тебя, а дальше ты уже сам должен управляться, как можешь. «Я тут жизнь гроблю», — сказал Харбин, — «а этот проклятый Роделла выходит на волю. Всего один год я бы такой срок выдержал, стоя на голове. Ты убил человека, чтобы добыть те деньги». Джо Харбин снова схватился за ручку своего копра. Гнев внезапно отступил, сменившись холодным, тщательным расчетом. «Какие деньги?» — Беджер провернул руль. «Да вот ту зарплату с шахты. Пятьдесят тысяч долларов. Балдаешь много. Тебя заедать, что Роделла выйдет отсюда и заберет всю добычу», — сказал Беджер. «Он не знает, где я ее спрятал. Но у него есть неплохая мысль. Он говорил мне...» что когда его срок приблизится к концу, ты попробуешь бежать и будешь его пасти. Это как раз то, что ты делаешь». «А тебе что до того?» Сказал Харбин грубо. «Ты этого в жизни не сделаешь». Беджер внезапно сплюнул на землю. Это был сигнал, чтобы конвоир поворачивается. Харбин поднял тяжелый ползун, сбросил его и снова поднял. Когда конвоир повернулся к другим заключенным, Беджер спокойно произнес. «Я ошибусь, если попробую бежать один». «И ты тоже ошибешься, потому что ты не шибко мудрый!» «Но если бы мы были партнерами...» Они работали молча. Наконец Харбин сказал неохотно. «У тебя есть какая-то идея?» «Ага, у меня их несколько, и они сработают, но мне нужен партнер!» «Я бы охотно подался в Масатлан», — пробормотал Харбин. «Мне нравятся мексиканские бабы!» «Мы можем забрать эти деньги разделить их пополам!» «Разделить?» «Прихнулся?» «Ты что, думаешь, я их добывал, чтобы с кем-то делиться?» «Мы бы стали партнерами», — Джоза говорил снова. Том Бэджер торопливо плюнул в пыль, но Харбин, слишком обозленный, чтобы соображать, продолжал сердито выкрикивать. «Эй, ты что же думаешь?» Вдруг рядом с ними появился Перриман. «Разговаривать запрещено!» Харбин повернул к нему лицо, искаженное злостью. «Ты!» Реакция Перримана была быстрой. Ему приходилось иметь дело не с одним крепким орешком, и он видел, к чему все идет. Приклад его ружья ударил резко, точно, и достал Харбина в момент броска. Он упал на колени, из разбитой головы потекла кровь. Отступив в сторону, Перриман глянул на Бейджера. «Вы что это?» «Поспорили, Перриман! Джонни виноват, жара его довела!» Перриман вздохнул, но Том Беджер улыбнулся просительно. «Джонни выдерживает зноя!» «Вы же знаете, он родился в Монтане и не может переносить жару, как вы или я». Успокоившись, Переман отошел в сторону. «Ладно, на этот раз не доложу, но если ты ему друг, то держи его на коротком поводке, слышишь?» Он вытер лоб. «А и в самом деле припекает, черт возьми. Вряд ли его можно обвинять». Он ушел, и Беджер помог Харбину подняться. Крови было немного, всего лишь струйка. Но Харбин все еще глядел остеклененными глазами. «Ты мне шкуру спас!» — сказал он. «А почему бы и нет? Разве мы не партнеры?» Харбин снова вздохнул. «Так что там за идея у тебя? Я могу тебя доставить в Масатлан вместе с этим золотом за десять дней». «Ладно, партнер!» «Хорошо!» — Беджер протянул бур. «Будешь поворачивать бур, и всеми святыми тебя умоляю, не заводи этого конвоира». Если они нас разлучат, я уйду сам. Джо Харбин угрюмо взялся за работу. Ладно, если нужно, он это сделает. Будет так упираться, что они теперь на него и внимания не обратят. В голове пульсировала боль. Но его били и раньше, и думал он не об этом, а о деньгах, которые ждут его, и о том, как не подпустить Роделла к тайнику. Он не увидел, как подошел индюк. Не заметил даже его присутствия, пока конвоир не произнес. «Ты что, никогда не устаешь, Джо?» «Только не я. Твой друг Раделла выписался сегодня утром. Смотрите, что он мне дал». Он показал им золотую монету, наблюдая, какое-то произведет впечатление. Индюк был уверен, что за этим что-то кроется, и его разбирало любопытство. «Эти деньги ему дали на кормежку, пока он работу не найдет. Не понимаю я этого парня». Но Харбин никак не отозвался, и индюк ушел. Беджер, переставляя бур в новую скважину, заметил, «Если Дэну не нужны эти деньги, он, видать, четко знает, где получить большие». «Мне надо вырваться отсюда!» Глаза у Харбина были дикие. «Том, нам надо вырваться!» «Вырвемся! Сегодня вечером!» Харбин недоверчиво наклонил голову в бок. «Вечером? Будь готов! Примерно на закате!» Джо Харбин облизнул губы и посмотрел на солнце. Часа два еще. Он почувствовал, как под рубашкой проступил холодный пот. Неужели он испугался? Что ж, может быть. Но он пройдет через все это во что бы то ни стало. Он уже пробовал когда-то холодное мексиканское пиво. Текилью. Вот эта выпивка. Они работали, а солнечный жар лился сверху и отражался от песчаника. Жестокий, обжигающий до волдырей. он превращал дно карьера в печь. Неосторожное прикосновение к стальному буру обжигало до мяса. Через карьер протащили двух бедняг, потерявших сознание от зноя. Но Джо Харбин продолжал упрямо работать. Том бэдджер работал медленнее, более методично, но успевал не меньше. Он не терял ни сознания, ни сил. Он работал уже давно и знал все приемы и хитрости, облегчающие тяжкий труд. Миллер, который конвоировал их вторую половину, Этого долгого знойного дня подошел поближе. Они закончили последнюю скважину, изрядно опередив остальных. — Ну, парни, вы нынче самая лучшая пара на этой работе. Собирайте инструменты, на сегодня хватит. Беджер выпрямился, растирая поясницу. — Спасибо, сэр, я так думаю, вы правы. Лучше оставим что-нибудь на завтра. Он складывал буры, а Джо Харвин взвалил на плечо свой копер, выждав, пока... Внимание конвоира отвлечется. Беджер ногой отбросил один бур в камни, а потом оба медленно поплелись. Оглянувшись, Беджер увидел, что пороховая мартышка уже набивает динамитные шашки в только что просверленные шпуры, утрамбовывая их длинной палкой. Беджер шарил глазами по карьеру, измеряя расстояние, представляя в уме все события, которые тут произойдут, и тщательно взвешивал шансы. На мгновение его взгляд остановился на суслике, который сражался с тяжелой тачкой, нагруженной битым камнем. «У парня плохой вид. Никогда он не вытянет своего срока», — подумал Беджер. Он пошел рядом с Харбином к складу, где заключенный кладовщик проверял принесенные им инструменты. «Рано вы сегодня! Видать, Миллер совсем уже добрый», — сказал он и ухмыльнулся Беджеру. «Ладно, Харбин, ты свою колотушку притащил?» Харбин уложил копер на полку возле двери, небрежно поглядывая через плечо. У него пересохло в горле, и он нервничал, зная, что вот сейчас, в любой момент, Беджер забросал буры на полку, но ну, кладочник взглянул на него. — Том, у тебя одного бура не хватает. — Не доглядел, видать, — спокойно ответил Том. — Спешил. — Ну так слетай назад и найди, ты же знаешь правила. Беджер медленно пошел обратно, взвешивая каждый шаг. Он знал, сколько глаз следят за ним, но еще он знал, что в поисках бура он на время скроется от конвоиров, которые стоят сейчас возле заключенных ниже в карьере, и от кладовщика с инструментального склада. Он сошел вниз, как будто в поисках бура, внезапно опустился на одно колено, вытащил спичку, запасенную заранее, и поджег только что уложенный Бигфордов шнур, потом еще один, еще, а потом подобрал бур и медленно пошел прочь. Он знал, сколько времени будут гореть фитили, знал, когда произойдет взрыв, и знал, что должно случиться, когда состоится побег. Том Беджер был осторожным человеком и тщательно планировал каждый шаг. В его планах даже таились где то тени тех самых индейцев Яки. Невозможно планировать что то касающееся индейцев. Все сводилось к простой формуле: удрать от них, если получится, а не получится, отбиться. Он подошел к складу. «Вот твой бур, доволен?» «Так это ж не я, Том!» — сказал кладовщик. «Правила такие. Ты по ним живешь!» Он протянул руку, чтобы взять у Тома боек, но тут воздух вдруг разорвало в клочья громом взрыва, и в этот момент Беджер взмахнул стальным буром и ударил кладовщика по черепу. Звук взрыва потонул в грохоте падающих камней, криках и стонах. Том и Харбин помчались к карьеру. Почти сразу они наткнулись на труп Перримана, наполовину засыпанный камнями и песком. Том Беджер быстро сорвал с конвейера ремень с кабурой, вытряхнул патроны себе в ладонь, а револьвер спрятал в карман. Схватив винтовку погибшего, Джо Харбин разбил ее о скалу. Заключенные стражники пытались выбраться из тучи дыма, пыли и облаков. Некоторые шли, пошатываясь, истекая кровью. Другие быстро карабкались наверх. Проталкиваясь среди них, Беджер вылез из каменоломни и побежал к фургону с лошадьми, стоявшими неподалеку. Неожиданно появился начальник тюрьмы в сопровождении нескольких охранников. Он резко остановился, вглядываясь в кавардак, царящий в карьере, пока конвоиры избегали по склону, чтобы разобраться с людьми внизу. Том Беджер быстро подскочил к начальнику и ткнул ствол револьвера ему в ребра. Джо Харбин подбежал с другой стороны и вырвал пистолет начальника из кобуры. «Начальник, мы против тебя ничего не имеем. Только если хочешь жить, веди нас к фургону». «Я не... начальник!» — предостерег Бэджер. «Нет у нас времени на споры. Давай в... к фургону!» Начальник начал возражать, но Харбин ловко ударил его револьвером по голове. Они быстро подтащили потерявшего сознание к фургону и забросили внутрь. Том Бэджер схватил вожжи, и кони побежали к воротам быстрой рысью. Джо Харбин посадил начальника перед собой таким образом, чтобы он был хорошо виден. План действовал. «Сейчас, если только...» «Стой!» — крикнул часовой. Беджер гнал лошадей дальше, и на сторожевой вышке у ворот появился еще один охранник. «Стой! Стрелять буду!» «Открывай ворота!» — приказал Беджер. «А то пристрелим начальника!» Заколебавшись, Часовой начал озираться по сторонам, ища подмоги, но никого не было. Помощник начальника и все остальные побежали в карьер, чтобы помочь пострадавшим. — У вас есть три секунды! — крикнул Харбин. — А после этого я прострелю начальнику голову. — Раз! — Часовые переглянулись. Они получили свою работу от начальника. Он был дружелюбный, приветливый человек, но служебные обязанности были для него святыней. — Два! — Один из часовых резко повернулся и пошел к канату, которым открывали ворота. Не говоря ни слова, он начал тянуть веревку. Ворота открывались. Ох, как же медленно! Джо Харбин чувствовал, как капли пота стекают на брови, как шевелятся волосы на затылке. В любой момент могла начаться стрельба. Наконец ворота раскрылись, и они проехали сквозь арку, придерживая коней, чтобы не зацепился фургон, а потом погнали упряжку рысью. Теперь они были уже у подножия холма. Брось его!» — приказал Том. Джо Харбин вытолкнул все еще не пришедшего в сознание начальника из фургона, а Том Беджер хлестнул коней плетью. Мгновенно упряжка сорвалась в голову. С вышки прогремел выстрел, еще один, но они уже скрылись за неровностями склона. Неожиданно позади начал бить колокол. Беджер свернул фургон с дороги в кустарник у подножия холма. Они двигались сквозь заросли, подпрыгивая на камнях, но не снижая аллюра. Внезапно появилось сухое русло, и Беджер направил упряжку туда. На мягком песке фургон не гормыхал. Они ехали по дуге, следуя по вороту русла. Потом Беджер сказал, «Ты за этой скалой обрубывай постромки и садись верхом. Вот здесь!» Он вытащил из-за пазухи недоуздок и бросил Харбину. Они быстро обрезали сбрую, и, набросив недоустки, скачили на коней. Поехали на юг, держась мягкого песка, где копыта не оставляли четких отпечатков и только углубления в рыхлом грунте. Из русла они выехали в долину и сделали крюк через ивняк, росший ближе к реке. Потом Беджер резко свернул и, оставив кустарник, поскакал вновь в подвижные пески дюн. Джо Харбин, который держался на один лошадиный корпус позади, только удивлялся. Было очевидно, что Том Беджер спланировал каждый шаг. Он въехал в воевняк там, где не оставалось следов, а теперь выбрался из него в таком месте, где идти по следам было бы не легче. Беджер поднял глаза к небу, и только тут Харбин впервые подумал о времени. Оно тоже было хорошо выбрано. До захода солнца оставалось считанные минуты, а потом быстро стемнеет, как всегда, в пустынном краю. Тогда они смогут ехать сравнительно безопасно до самого рассвета. Но Джо Харбин был подозрительный человек. Беджер тщательно спланировал каждый шаг. Но какие у него планы на тот момент, когда они добудут золото? Это была неприятная мысль. Но Джо Харбин и сам раздумывал об этом. И ему самому хотелось бы знать, как далеко он собирается идти вместе с Беджером. Сложность была в том, что им нужно судно. А Харбин не был уверен, что в одиночку справится с командой. «Наверное, у Беджера есть планы на этот случай, так что Харбин может еще ему понадобиться в помощь. Но уж если индейцы нападут на их след, им друг без друга не обойтись. Для этих якки пустыня – дом родной, так что задача будет не из простых». Беджер остановился среди песчаных дюн и подождал, пока подъедет Харбин. «Скажи мне прямо, Джонни Виляя, знает ли кто-нибудь, где спрятано золото?» «Ты что, думаешь, я сумасшедший?» Ни одна живая душа!» Беджер обдумывал его слова. «Если никто не знает, то вряд ли яки или начальник тюрьмы угадают направление, потому что, хоть им и мы нужно бежать, они поедут скорее на восток, чем на юг, по крайней мере, пока не найдут золото. Но если кто-нибудь знает, если начальник что-то об этом слышал, он будет подстерегать их где-то поблизости тайника, тогда они угодят прямо к нему в лапы». «Если ты врешь, — сказал Беджер, — твоя шея окажется в одной петле с моей. Если хоть один человек, кроме тебя, знает, где это золото, или хоть только приблизительно слышал, то можешь побиться об заклад, что узнает еще кто-то, и влезем мы прямо в ловушку». «Никто не знает, — ответил Джо коротко, а сам подумал, что кое-кто все же знает. Та девка знала, он тогда много болтал, хоть лучше было бы помолчать, К черту, ерунда все это. Она, наверное, давно уже уехала из этих мест. Глава третья. Солнцу оставалось еще полчаса катиться к горизонту, когда Роделла пустился в путь. Он любил ходить пешком, хотя среди наездников это редкость, и сейчас шел с удовольствием. После года в тюрьме это было замечательное ощущение – идти посреди дороги широким размашистым шагом. Кроме того, это давало время все обдумать и наметить ближайшие планы. Еще не стемнело, когда он услышал за собой тарахтение колес, и, обернувшись, увидел легкий фургон, запряженный четверкой с привязанным сзади верховым конем. В фургоне было двое мужчин и женщина. Поравнявшись с ним, они остановились. «Далеко идете, мистер? В Голд-Сити!» «Если вы охотитесь за золотом, то это не то место, что вам нужно». Единственное золото, какое там когда-нибудь находили, в названии города. Но «Ну, может, мне повезет. Садитесь, мы тоже туда. Высокий мужчина крикнул на лошадей, легонько хлестнул их вожжами, и фургон покатил дальше. Дэн устроился возле девушки, чертовски привлекательный, как ему показалось. Это ведь сейчас умирающий город, мистер, понимаете? Но он еще не совсем умер. Старый Сэмби Роуз пока на месте. Держит лавку и салон. Я оставил у него коня некоторое время тому назад. Не слишком ли далекое место, чтобы оставлять коня? А почему бы и нет? Дэн Роделло посмотрел на девушку, которая ответила ему холодным, равнодушным взглядом. Двое мужчин время от времени перебрасывались репликами, и Роделло запомнил, что их зовут Клинт и Джейк. Ночь была тиха, и когда кони пошли помедленнее, взбираясь на затяжной подъем, исчезли все звуки, кроме тех, которые... Вызывали их движение. Дэн Роделло распрямил ноги. Ехать было приятно. Он передвинул кобуру, которая была под рукой, и перехватил взгляд девушки, которая это заметила. Он вызывает у них любопытство. Какие они у него? Двое мужчин и девушка едут в Голд-Сити. Зачем? Голд-Сити — это не только умирающий городок. Это еще и конец дороги. За ним лежит пустыня. Пустыня до самой границы еще далеко за ней. Дэн Роделло не страдал чрезмерной подозрительностью, но иногда ему хотелось бы знать, думает ли человек так же, как он, или нет. Пожалуй, разумно будет держаться осторожно. Очень осторожно. Голд-Сити был крохотным поселком. Жалкая ловчонка, салон с полусгнившим деревянным крыльцом под вывеской. Напротив стояла адоба, строение из необожженного кирпича, изрядно уже разрушенное. Были там еще развалины других заброшенных домов вдоль этой улицы и по обе стороны от нее. В пределах видимости не было ни одного дерева, ничего кроме криазотовых кустов, сорняков и разбросанных кое-где кактусов, опунций и окатила. Сэм курил на крыльце свою трубку и наблюдал за приближающимся фургоном. Собака, лежащая у его ног, зарычала, но потом успокоилась. Сэм носил на поясе револьвер, которым... умел пользоваться, а сразу за дверью стоял карабин. Когда фургон подъехал и мягко остановился, глаза старика скользнули по пассажирам и задержались на Родела. «Привет, Сэм! Будь я проклят, если это не Родела, Мне и в голову не пришло, что твой срок кончился!» Дэн спрыгнул на землю. «Эти чужестранцы подвезли меня, очень любезно с их стороны!» Он слегка подчеркнул слово «чужестранцы», и Сэм понял. Он посмотрел на них, улыбаясь. «За это вы, ребята, получите кусочек чего-нибудь». «Виски у вас есть?» – спросил Джейк. «Лучшие в городе», – сказал Сэм. Он поднялся и поплелся впереди них в дом. «Впрочем, не могу сказать, что у меня слишком уж много конкурентов». Он поставил перед ними бутылку и два стакана и посмотрел на девушку. «А вам, мэм, чашечку кофе?» «Покажите, где что, и я приготовлю сама». «Сразу за дверью, мэм. Вы легко найдете все под рукой». Вы как последний корень этого заброшенного огорода, заметил тот, которого звали Клинт. У нас тут не так уж и одиноко, как можно подумать. Много скотоводов, иногда кто-нибудь из этих аризонских рейнджеров. Руралы появляются, также золотоискатели, ну и всякие такие. Примечание: Рейнджеры, конная охрана, конная полиция в США. Руралы, полиция в сельской местности Мексики. «Я не думал, что здесь так людно», — Сэм долил в стаканы. «Я здесь один на весь дом. Я всегда любил компанию, а друзья Дэна — это мои друзья», — добавил он простодушно. «В этом городе немного удобств. В таком, каков он сейчас. А вы откуда будете, мистер?» «Из Флагстафа», — ответил Клинт. Джек шевельнулся и сердито посмотрел на него. «Тут и поглядеть не на что. Разве что вы золото ищете», — сказал Сэм. А что, что-нибудь не так? Нет, это ваши дела, вам и знать. Вот именно, мистер, сторожил. Джек отодвинул свой стакан. Пошли, Клинт. Вы еще не выпили кофе? Это для Норы, Норы Паксон. Если она хочет кофе, пусть пьет. А я поищу, где провести ночь. Я, пожалуй, взгляну, не нуждается ли леди в помощи. Сэм повернулся к дверям за баром, но Джек загородил их. Это я сделаю, мистер. Дэн Родел сидел очень спокойно. Он нашел кухонную табуретку у противоположного конца стойки и сидел там один, не вмешиваясь в разговор, но удерживая всех в поле зрения. До него доносились голоса из кухни, хотя слов разобрать было нельзя. Но расстоял у плиты, когда вошел Джейк Эндрюс. «Мы хотим походить вокруг, оглядеться, поискать тут Адобу», — сказал он, «и не хотим повстречать на дороге кого-нибудь, слышишь? Сделаю, что смогу». «Черт возьми, не надейся, сможешь ты не очень много. Я не знаю, что это за парень, только он мне не нравится. Он же свеженький, только что из Юмы». Нора Паксон резко взглянула на него. «Там сидит Джо Харбин?» «Точно, откуда нам знать, что этот джентльмен не его приятель?» Когда Джейк вышел, она разлила кофе по чашкам и понесла чашки и кофейник в соседнюю комнату. Ден Роделла стоял. Нора впервые рассмотрела его при свете, Она не решалась присматриваться, пока Джейк Эндрюс и Клин Уилсон были рядом. Это был высокий, широкоплечий молодой человек, с подвижными глазами, смуглым худощавым лицом и широкими скулами. Для человека, только что вышедшего из тюрьмы, одет хорошо. Наверное, это та одежда, которая была на нем во время ареста. «Я лучше пойду поищу, где поспать», — сказал Роделло. «Так быстро? Прием только начинается», — ответила нора «Какой прием?» «Тот, что мы собирались устроить». Она придвинула ему чашку, поставила кофейник на стол. «Я приготовила слишком много чашек». Обернувшись, она увидела на стене гитару. «Вы играете, Сэм?» «Малость, когда никого нет. Но тут есть Дэн, он отлично играет. Как насчет этого, Дэн?» «Не сейчас», — ответил Родело. Тем временем Клинт подошел к фургону, достал фонарь, поднял стекло и поднес спичку к фитилю. Первая спичка погасла, но вторая зажгла фитиль, и он опустил стекло на место. Подошел Джек. «Вроде как сюда», — сказал он. Они пошли рядом, временами поднимая фонарь, чтобы рассмотреть дома на другой стороне улицы. Наконец увидели Адобу, которую искали. Дверь ее была приоткрыта на несколько дюймов. Над дверью висела подкова. Когда-то она была прибита как следует, но верхние гвозди выпали, и она перевернулась открытой частью к книзу. Джейк заколебался. Ему это не нравилось. Глянь-ка, Клинт. Все счастье вытекло. Когда подкова висит вот так, счастье всегда вытекает изнутри. И в какой мере это нас волнует? Ни наш дом, ни наше счастье. Не все ли равно, что случилось с тем, кто прибил эту подкову? Может, это знак? Может, это наше счастье пошло к черту? Не будь идиотом! Клинт слегка оттолкнул его и вошел внутрь. Это была простая побеленная комната с очагом. Немногочисленная мебель состояла из грубого стола, двух стульев и двух коек у дальней стены. Клинт нашел цепь с крючком, свисающую со средней потолочной балки, и повесил на крючок фонарь. Теперь мы наедине с пятидесятью тысячами долларов. Но где же они? Где-то рядом. Из людей не выжмешь больше, чем они знают. А доба на этой улице с подковой над дверью. Женщины. Сначала была девка Харбина, а теперь это Норма Пакстон. Это ведь ты настаивал, чтобы ее сюда привести, Не впутывай сюда нору, она порядочная девушка. Ладно, она не в счет, но все же где это золото? Джейк Эндрюс осмотрел комнату и пол. Он знал, что сокровища, как правило, бывают закопаны. Изучил пол повнимательнее. Он был сколочен из случайных досок. Обрезков планок, лишь некоторые из них тянулись вдоль всей комнаты, и ни одна из них не выглядела как-то особенно. Судя по всему, полностью лили уже после того, как поставили хижину, и материал для него таскали из других домов. «Он должен был оставить какой-то знак», — сказал Джек. «Но что бы это могло быть?» «Ты забываешь, друг, он знал, где он его закопал. Однако он не мог рисковать». Он знал, что время, пыль, время изменяет обличье вещей. Он не рассчитывал оставить здесь золото надолго, но знал, что не сможет забрать его на следующий день. Бьюсь об заклад, какую-то метку он оставил. Побелка на стенах была очень старая, но выглядела неповрежденной. Вряд ли что-нибудь было спрятано здесь без всяких указаний. Очаг тоже не тронут, с виду, по крайней мере. Джейк продолжал изучать пол. Опустившись на корточки, разглядывал доску за доской. «Клинт!» — скрикнул он вдруг. «Гляди!» — он указал на одну из досок пола, но Клинт не сразу увидел, что он имеет в виду. А потом разглядел. Стрела, образованная ржавыми шляпками гвоздей. Гвозди были вбиты, чтобы закрепить доску, но один их ряд был лишним, а еще два лишних гвоздя образовывали грубую стрелку. Случайно ли это? Или же это был ключ, который они искали? «Давай оторвем доску!» — Джек огляделся, потом пошел к дверям с фонарем. «Сдается мне, что вот тут за дверью я видел кирку!» Клинт ожидал, разглядывая планку. «Это здесь, ясное дело, пятьдесят тысяч долларов золотом! С такой суммы человек бог знает, что может сделать!» Джек вернулся и поставил фонарь на пол. «Одна железка без рукоятки!» — сказал он. Заложил плоский конец в щель между досками и попытался поддеть доску. Ржавые гвозди легко прорвались сквозь трухлявое дерево. Он еще раз нажал на кирку, и доска отошла, расколовшись пополам. Клинт нетерпеливо ухватился за доску и оторвал. Под ней находился деревянный ящичек, окованный железными полосами. «Вот оно!» — сказал Джейк. «Пятьдесят тысяч долларов!» «Ага!» — ровным голосом сказал Клин. «Теперь они мои!» Джейк вопросительно посмотрел вверх. Выражение его лица постепенно изменилось. В руке у Клинта был револьвер. «Клинт, ты!» Из ствола револьвера полыхнуло пламя. Выстрел оглушительно прогремел в пустой старой хижине. Потом прозвучал еще один. Джейк Эндрюс упал вперед. Его рот приоткрылся, как будто он хотел что-то сказать. Клинт спрятал револьвер в кобуру и, став на колени, вытащил ящик сквозь отверстие в полу. Той же киркой оторвал крышку, расщепив еще крепкое дерево, и выругался. В ящичке были старые письма, документы, акты анализов проб и разные юридические бумаги. Сунув вперед обе руки, он вытащил две пригошни бумаги и расшвырял по полу. Денег не было ни следа, ни одной монеты. Теряя надежду, он, разгребая бумаги обеими руками, добрался до дна ящика. Ничего. Где-то далеко на улице хлопнула дверь. Донеслись звуки быстрых шагов. Он вскочил, дико озираясь по сторонам, бросился к дверям и выглянул наружу. К нему бежал Дэн Родело, а чуть дальше за ним Нора Паксон. Клинт мгновенно вскинул револьвер и выстрелил, но уже в тот момент, когда нажимая спусковой крючок, понял, что поспешил и промахнулся. Дэн перебежал улицу и спрятался в густой тени, крикнув Нори В тень! Он убьет нас! Клинт высунулся из двери. Поймал взглядом движения Норы и рванул револьвер кверху. Уловив отблеск света на стволе, Дэн выстрелил. Оружие Клинта упало, и сам он исчез в помещении. Дэн быстро перебежал улицу с револьвером наготове. Клинт бросился к телу Джейка, перевернул его и здоровой рукой схватил револьвер убитого. Брось! В дверях стоял Родело, я не хочу тебя убивать. Нора, смотревшая на тело Джейка, вдруг подняла глаза к Клинту. «Это ты убил его! Ты!» Схватив револьвер Джейка, она подняла его, но прежде чем она успела выстрелить, Дэн выбил оружие из ее рук. «Он мне еще может пригодиться, Нора!» «А ты!» — он показал Клинту револьвером. «Иди вон на ту койку!» «Зачем это? Мы тут малость подождем, так что успокаивайся поудобнее!» «Что у меня с рукой?» Ордел взглянул на его кровоточащую руку. «Это была лишь царапина. «Завяжи ее, нельзя, чтобы ты потерял много крови», — он показал на убитого. «Тебе лучше, чем ему». «Почему вы не застрелили его?» — спросила Нора. «Он пытался убить вас». «Я не полиции, и не суд, но если он снова попытается в меня выстрелить, я его убью». «Что случилось с Сэмом Бероузом?» — снова спросила Нора. «Он даже не вышел на улицу». «А что, он обязан? Сэм так долго ходит в живых лишь потому, что думает только о своих делах». Собрав револьверы, Раделла сунула их за пояс. Про запас. Он подозревал, что пока закончится эта ночь, ему понадобится вся огневая мощь, какую он сумеет набрать. «Я пойду обратно, надо покончить с кофе», — сказал Нора. Он задумчиво посмотрел на нее. «Идите и не торопитесь». В комнате наступила тишина. Фонарь едва освещал помещение. Клинт лежал на койке, нянчил раненное запястье и размышлял. Дэн Роделло не имел сомнения относительно его мыслей и знал, что Клинт при первом удобном случае убьет его точно так же, как своего партнера. Клинт бесился. Он не знал, что делать. Он жаждал золота, и оно было где-то здесь. Но он убил единственного человека, который мог знать, где оно. В этой куче бумаг мог быть даже ключ. Но в какой из них? И какой ключ? Роделло, выжидая, пытался разобраться в планах Клинта. Этот человек хотел убить его. но вряд ли станет искать возможность, пока не найдет какого-нибудь ключа к золоту или самого золота. Услышав шаги, Роделла выглянул. Это была Нора, которая несла кофейник и несколько чашек. «Сэм велел принести это сюда. Вам может понадобиться». Она поставила чашки на стол и налила кофе для Роделла, потом Клинту и себе. Дэн не торопился взять чашку. Он подождал, пока Клинт и Нора возьмут себе. Заметив это, Нора сказала... «Вы не доверяете мне?» – он улыбнулся ей. «Когда на кону пятьдесят тысяч долларов, я никому не доверяю». Она отхлебнула кофе, и он сделал то же самое. «Вы приготовили страшно вкусный кофе», – заметил он. «Ничего лучше не найдешь». Он вслушивался в ночь, готовый услышать тревожные звуки. «Они придут», – он был уверен. «Но откуда бралась эта уверенность?» «Они были заперты в тюрьме Юма, когда он покинул ее». Но люди убегали из Юма и раньше. А если кто-нибудь мог это сделать, то и Том Бэджер сможет и сделает. Его ожидания, его молчаливость занимали внимание двух остальных. Он делал это умышленно, потому что надеялся уловить какую-то реакцию с их стороны. Во что бы то ни стало надо найти это золото. «Вы кого-то ждете?» — спросила Нора. Он кивнул. «Вот именно. Я жду людей, которые спрятали это золото». Клинт резко повернул голову и приподнялся. «Но ведь они в тюрьме, Юма!» «Ставлю миллион, что они будут здесь до рассвета», — спокойно сказала Роделла. «В тюрьме поднялся какой-то шум, когда я подходил к городу. Бьюсь об заклад, это были они!» Клинт сел. «Они убьют нас!» — закричал он. «Всех! Возможно. А может и нет!» Глава четвертая Том Беджер натянул повод и свернул коня с тропинки. «Спрячься, Джо! Кто-то едет!» Харбин тоже свернул и вытащил револьвер. «Я не хочу никого видеть, а тем более, чтобы кто-то видел нас!» Чужой конь шел хорошей рысью, потом замедлил ход и остановился напротив них. Садник поднялся на стременах, очевидно прислушиваясь. «Наверное, свернули!» – пробормотал всадник. «Я их не слышу!» – он говорил сам с собой вслух. как делают многие, оставшись одни. Черт! Харбин был раздражен. Это же Суслик! Они выехали навстречу. Том Бэджер разозлился еще больше, чем Харбин. Он был уверен, что их след затерялся у реки, и что яки будут охотиться на них где-то на юге. Но ведь Суслик понятия не имел, как заметать следы, и его могут выследить до этого места. Идти так, то все их усилия пошли прахом. Вы, ребята, и мне дали шанс, сказал Суслик. «Когда вы рванули, все там жутко переплошились и кинулись вас ловить. Вот тут-то мы втроем и удрали. Но двоих остальных, наверное, подстрелили». «Ладно, поехали», — нетерпеливо сказал Джо. «Раделла будет там и смоется раньше, чем мы доедем до Голд-Сити». Ночь не доносила никаких звуков, кроме поскрипывания сбруи. Том Бэджер ехал впереди сначала медленным шагом, потому что так было безопаснее на песчаной тропе. Потом пустил коня легким галопом. Остальные последовали его примеру. Появление Суслика осложнило дело, но для этой проблемы еще придет время, если раньше она не решится сама собой. Ему повезло с побегом. Ничего не скажешь, но ведь не все время будет ему вести. Предстоящие дни исчерпают его запасы везения до дна. Выехав в Голд Сити, они погнали коней вдоль улицы. В лавке горел свет, но они не остановились. Далее они увидели, что свет горит и в Адобе. «Он добрался первым», — сказал Беджер. «Он в хижине», — возразил Харбин. «Но это еще не значит, что он нашел мой тайник. Никто его не найдет, кроме меня». «Может, он уже наткнулся на него и все утащил?» — сказал Суслик. Я оставил дом освещенным?» Джо Харбин остановил коня у ближайшего к Адобе дома и вытащил револьвер. Дэн Роделло внутри хижины ждал. Лицо его было спокойно. Нора отступила в угол, подальше от зоны обстрела. Клинт наблюдал с койки. «Там несколько человек», — сказал он. «Ты собираешься управиться с ними в одиночку?» «Ага». «Ты сумасшедший!» — Клинт глянул на него. «Ну, а что я буду с этого иметь?» «А ты здесь уже ни при чем. Ты убил своего партнера. Можешь сидеть тут». А то можешь рискнуть и еще чуть-чуть погоняться за золотом. А еще можешь удрать. Я останусь здесь. Ну, конечно. Там ведь снаружи Джо Харбин. Ну и что? Единственное, как ты мог узнать об этом золоте от его девушки. А Джо страшно ревнивый мужчина. Это не я, — возразил Клинт. Это был Джек. Вот ты Харбину это и скажешь. Может, он и поверит. Снаружи донеслись шаги по камню, а потом голос. «Эй, Дэнни, выходи!» «Ну вот и они, Клинт», — сказал Роделло. «Ты будешь сидеть здесь, и они будут считать, что ты в этом деле со мной заодно». Клинт внезапно вскочил. «Я хочу выйти! Я хочу немедленно выбраться отсюда!» «Давай!» Клинт двинулся к дверям, потом заколебался. «А как насчет оружия?» Дэн Роделло вытащил револьвер из-за пояса, и подал Клинту стволом вперед. А теперь лицом к двери. Обернешься, стреляю. Клинт взял револьвер и шагнул к двери. Потом закричал. Это не Дэнни. Я хочу выйти и поговорить. Дэн Роделло отодвинул задвижку у задней двери. Ладно, донесся голос Джо Харбина. Выходи с поднятыми руками. Клинт открыл дверь, держа револьвер в руке. Быстро выскочил наружу и выстрелил. Три пули срезали его раньше, чем он успел выстрелить вторично. «Оставайтесь здесь!» — шепнул Родело Нори, и тенью выскользнул в ночь. Суслик переступил порог и застыл, уставившись глазами в тело на полу. Потом вошел в комнату, а за ним Харбин и Беджер. Том Беджер медленно осмотрел комнату, пристально посмотрел на Нору, потом на труп. «Переверни его!» — велел он Суслику. Тот опустился на колено и перевернул тело Джейка лицом кверху. «Это не Дэнни», — сказал он удивленно. «Это Джек Эндрюс», — пояснил Харбин. «А тот, кого мы убили, это был Клинт Уилсон». «Клинт Уилсон?» «Он самый», — ответил Харбин с усмешкой, и поднял глаза на Нору. «А ты чья маленькая девочка?» «Я была с этими людьми, но я не чья-нибудь девушка. Я Нора Пакстон». «Бери то, зачем мы пришли», — сказал Том нетерпеливо. «Слышишь, Джо, выбрось баб из головы, в Мексике их полно». «Ты была с ними?» — настаивал Джо. «Они собирались к заливу, а мне тоже нужно туда. Они обещали взять меня с собой, а другого случая у меня не было». «К заливу? А зачем тебе к заливу?» «По делу. Это мое дело, и вас оно не касается». Харбин улыбнулся ей. «Не обижайтесь, мэм». Если вы все еще хотите туда, можете ехать с нами. Теперь и Беджер посмотрел на нее. Как они собирались добраться до залива? У них есть фургон, стоит там на улице, и они направлялись к колодцам Папаго. А потом? Я знаю, где есть вода между Папаго и заливом. Из-за этого они согласились меня взять с собой. Никогда не слышал, что там есть вода, сказал Беджер. Она там есть, хороший пруд. Вода там держится постоянно. Чистая вода. «Если это так, — сказал Джо, — то нашим тревогам конец. Решено, можете ехать с нами». Бэджер рассмотрел ящики разбросанные бумаги. «Что-то не вижу я тут никакого золота. Ты уверен, что Роделло не упорхнул с ним вместе?» «Это вы не о том, который тут только что был? Высокий, смуглый молодой человек. Это наш Дэнни. У него ничего не было, когда он выходил. Потом она добавила. Клинт застрелил Джейка. Он, видно, подумал, что они уже нашли золото, когда Джек заметил этот ящик. Он, видно, подумал, что они уже нашли золото, когда Джейк заметил этот ящик, ну и убил его. И не его первого. Нора прислушалась. Было ли Дэн Раделла снаружи? Что он задумал? Бери золото, сказал Беджер. И давай уматывать отсюда скорее. Харбин взял из очага ржавую кочергу. и поставил стул под главной балкой, которая пересекала комнату от стены к стене. Влез на стул, сунул конец кочерги в щель и нажал. Часть балки поднялась, открыв углубление внутри. Оттуда на пол выпала золотая монета. Нора подняла ее и передала Беджеру. — Это золото в самом деле? — сказала она. Харбин довольно улыбнулся. — Можешь не сомневаться, конечно, золото. «И тут его полным-полно, детка!» Беджер повернулся к Суслику. «Принеси переметные суммы!» «Побыстрее!» Когда тот вышел, Харбин спросил. «А как с ним?» Беджер пожал плечами. «По дороге будет нам помогать! А когда доберемся до Масатлана, дадим ему полсотни момент и пусть проваливает!» Суслик вернулся с двумя парами переметных сумм, и они начали быстро наполнять их золотом. «Кажется, тяжеловато будет», — задумчиво заметил Том. «Хорошо бы иметь запасного коня или двух». В это время Ден Роделло, бесшумно двигаясь, вошел в переднюю дверь. В руке у него был револьвер. Уже внутри он шагнул от двери в сторону и замер, наблюдая. Том Бэджер заметил его первым и медленно, осторожно поднял руки вверх. Он никогда не видел, как стреляет Ден Роделло, но подозревал, что достаточно хорошо. «Вот и все», — сказал Харбин. «Давай я загляну», — сказал Суслик. «Давай». Суслик полез на стул и начал шарить рукой в углублении. «Есть!» — закричал он и дернул рукой в возбуждении, ударившись о край балки. «Две штуки!» «Держи их покрепче», — сказал Харбин. «Это будет твоя доля». «Ты говоришь, это все, что я получу? Но ты же выбрался из тюрьмы, не так ли?» «Великодушный Джо Харбин! Ты всегда был щедрым человеком, Джо!» — мягко произнес Ден Роделло. И рука Джо Харбина раскрылась, как бы он собирался что-то схватить. «Не пытайся, Джо!» Харбин медленно поднял руки. За ним суслик. Джо осторожно повернулся, улыбаясь Дэну. «Как поживаешь, Дэнни? И можешь разговаривать со мной без револьвера. мы ведь друзья, вспомни!» Роделла усмехнулся. Харбин никогда не любил его, и он это знал. «Ну тогда ты не станешь возражать, что и я получу свою долю!» «Ты с ума сошел! Я это добыл один, и ты это знаешь!» «А я за это получил срок!» «Давайте сначала выберемся отсюда!» — вмешался Бейджер. «Скоро здесь будет полно полиции, если мы замешкаемся, то уже никому ничего не достанется!» Подхватив одну пару перемертных сумм, он направился к двери. «Пошли, возьмем их в фургон, а наших лошадей привяжем сзади!» Дэн Роделло не шевельнулся. «Куда вы собираетесь ехать?» «На юг? А что?» «Это будет ошибка. Надо сначала двинуть на восток, потом вдоль западного края гор Хила. Пока они разберутся, что к чему, вы уже будете на борту судна в заливе». Они внимательно смотрели на него, и взгляды их были обострены подозрением. «Ты о чем это болтаешь? Какое судно?» — спросил Харбин. Ден Радейла повел стволом револьвера. «Грузитесь. Ты, Том, прав. Время уходит». — Боюсь, вы совершили ошибку, слишком разозлили начальника тюрьмы. Он человек покладистый, но становится твердым, если его задеть, а вы его, сдается, задели слишком уж сильно. — Что это все значит? — спросил Харбин. — Он вам этого не простит, не надеюсь.